Шахеризада. Осенний ветер картины неба меняет, как декорации маскарада, и в объективе жизни все смазаны кадры, а солнце Шахерезада лицо скрывает по тысячи масок, вуалей, чершафов, из облаков и туманов. Шахиризада пока жива во всех своих персонажах. Но только кто же она сама сейчас, кто? Беда, мечта или суть хлеба? Мне бы в пустыне на белый сахарный пляж океана, чтобы разглядеть ее. Но у меня есть лишь скамейка в Московском парке. Осень, дождь и вино. Мой солнечный мальчик, быть может, я и жива до тех пор, пока загадываю тебе эти мучительные шарады. Ты моя истина, ты часть моего тела. Ты выздоравливай поскорее, до ты еще далеко.